Глава 20 Когда Стэнхэм поднялся к себе в комнату, слегка задыхаясь, потому что день был не только жарким, но и непереносимо душным и гнетущим, он увидел, что дверь открыта, и Райса скребет пол. Она вынесла ковры и развесила их на балконах. В комнате стоял запах криозота, который она развела в ведре. Подушки и постельное белье были разложены по креслам. Присутствие Стэнхэма в данный момент было очевидно излишним, однако он все-таки вошел и обратился к Райссе. «Есть новости!» Та удивленно оторвалась от своего занятия и знаком показала Стэнхэму, чтобы он закрыл за собой дверь. Райсса встала и, заговорщически вытаращив глаза, произнесла «Праздника не будет!» «Праздника?» «Какого праздника?» — спросил Стэнхэм, совершенно забывший о наступлении Аид-эль-Кебира. «Ну как же? Праздника овцы! Великого праздника! Мы держали овцу на крыше целых три недели, она даже разжиреть успела, но они убьют любого, кто принесет жертву!» «Кто они? О ком ты говоришь?» Стэнхэм только теперь почувствовал, что настроение у него очень неважное, и что в этом отчасти виновата Райса. К тому же ему хотелось сесть, а сесть было некуда. «Мусульмане! Друзья свободы! Они говорят, что всякий, кто зарежет овцу, предаст султана!» «Еще один шаг к гибели!» — с горечью подумал Стэнхэм. «Пусть даже слухи были неверны!» Но сам факт, что люди говорили подобное, что такая немыслимая ересь могла закраться в их мысли, свидетельствовали о направлении, в котором они двигались. «Псах!» — неприязненно произнес он. «Правда? И что же? Все собираются их слушаться и повиноваться? Значит, политика важнее религии? аллаль Эльфаси важнее Аллаха. Почему уж тогда не назвать его аллах эльфаси? Шутка показалась ему удачной. Райса не могла уловить ход мыслей Стенхема, но все же была глубоко потрясена. «Нет никого в мире выше Аллаха», — ответила она сурово, Подумав, что Бог обязательно должен наказать этого невежу Назарея за такие дерзкие слова. «Так вы собираетесь резать свою овцу или нет?» Настойчиво повторил Стенхэм. Райса медленно покачала головой из стороны в сторону, не сводя глаз со Стенхэма. «Мамельуах!» — ответила она. «Это запрещено!» «Никто не может этого запретить!» Воскликнул Стэнхэм, вконец потеряв терпение. «Наоборот, запрещено не делать этого. Аллах требует этой жертвы. Был ли хоть один год, когда вы не делали этого?» «В прошлом году», — ответила Райса, продолжая качать головой, — «праздника не было». «Конечно, был». «Разве в прошлом году Абдельмджид не зарезал овцу?» «Не он». «Его отец. Мы поженились уже позже, накануне Мулуда». «Но он все-таки зарезал овцу». «Ах, да, но зря, потому что султана арестовали в тот же самый день». «Ага», — задумчиво произнес в Стенхем. «Теперь я понимаю. Конечно, французы использовали этот самый святой день в году, чтобы похитить султана». и жертвоприношение совершал уже подставной султан. Таким образом, жертва в счет не шла». Стэнхэм помолчал, потом быстро спросил, «Почему же вы не можете принести вашу овцу в жертву настоящему султану?» «Истеклал не хочет праздника», — терпеливо пояснила Райса. «Грех праздновать, когда весь народ страдает». «Ты хочешь сказать...» «Люди могут забыть о своей беде, если устроить праздник, а истеклал этого не хочет. Ему нужно, чтобы они постоянно помнили о том, что несчастны». «Так?» «Да», — ответила Райса слегка неуверенно. «Но разве ты не понимаешь?» — крикнул Стэнхэм, повышая голос против воли, так как сознавал, что она все равно ничего никогда не поймет. Разве ты не понимаешь, что они хотят отнять у вас вашу религию, чтобы захватить всю власть? Они хотят навсегда закрыть мечети, а всех мусульман превратить в рабов. В рабов! Моя мать была рабыней в доме Паши, сообщила Райса. Каждый день к обеду у нее была курица, и еще у нее было четыре браслета из чистого золота и шелковый халат. как делают почти все. Понимая, что карта их бита, Стэнхэм решил прибегнуть к сарказму. «И я думаю, ей очень нравилось быть рабыней», — сказал он. «Так было предначертано?» — пожала плечами Райса. «Да, разумеется», — сказал Стэнхэм. «Сам не понимаю, почему снова впал в ту же ошибку», и ввязался в спор с одним из этих людей, прекрасно зная, что контролировать ход спора совершенно невозможно. А логичность подобных разговоров всегда порождала в нем гнетущее чувство собственной несостоятельности. В конце концов, подумал он, будь они существами рациональными, эта страна не представляла бы никакого интереса. Очарование ее было напрямую связано с умственной неразвитостью обитателей. Однако вряд ли можно было упрекнуть их в сознательной и воинствующей отсталости. Как только им в руки попадал хотя бы малейший клочок пышной европейской культуры, они цеплялись за него с нелепой страстностью, однако могли усвоить его лишь поскольку он был оторван от целого, а потому лишён всякого смысла. Но после стольких веков изоляции их культура, словно замороженная теперь от Таев, должна была стремительно разложиться? Так было предначертано, — сказала ему Райса, и Стэнхэм вынужден был согласиться с ней. Такова была конечная всеобъемлющая истина о мире, единая для всего Марокко. Поэтому любой спор оказывался всего лишь столкновением характеров. Мэктоуб! — Райса по-прежнему стояла на месте, испытывающая, глядя на Стенхэма. Он не мог понять, чего еще она дожидается, и поскольку сказать ему было нечего, он улыбнулся ей, открыл дверь и спустился вниз. «Она никогда не закончит уборку, останься он в комнате». Какое-то время он просидел в темном углу вестибюля, просматривая старые номера журналов, посвященных коммерческой стороне жизни французских колоний иллюстрированных невыносимо скучными фотографиями фабрик, складов, строящихся мостов и плотин, домостроительных проектов и местных рабочих. Все это напомнило ему старые советские издания, которые он в свое время прилежно изучал. В конце концов, подумал он, коммунизм был всего лишь более опасной формой заболевания распространившегося по всему миру. Мир неделим и однороден. То, что произошло в одном месте произойдет и в другом, и везде найдется своя политическая оппозиция. Пожалуй, огромное различие состояло в том, что запад оказывался гуманией. Он предусматривал для своих пациентов анестезию, в то время как Восток, принимая страдания как нечто само собой разумеющееся, устремлялся навстречу грядущему кошмару с предельным безразличием, к боли. «Вся беда в том, Джон», — заявил Мосс, — «что вы не верите в человечество». С этим он тогда не стал спорить, но ответный довод состоял в том, что верие в человечество непременно должна предшествовать вера в Бога. «А вы верите?» — спросил Мосс. Стенхэм ответил, что нет. Мосс торжествовал. «И никогда не поверите. Одно без другого не существует». Стенхэм воспринял это как ложный аргумент, типичный для современного человека, позабывшего о смирении. «Оставьте». «И слушать не хочу», — ответил он. В этом-то и корень всех зол. Таковы были маленькие баталии, которых Стэнхэм боялся больше всего, оставаясь один на один с Моссом, без конца его провоцировавшим. Он оказывался втянутым в спор, прежде чем успевал осознать это. Мосс был так уверен в себе, он прочно стоял на якоре. Грозные валы жизненной стихии не тревожили его, Его нехитрые проповеди были бессмысленными. Стэнхэм бросил журналы на стол и пошел обедать. В столовой стояла тревожная тишина. Официанты ходили на цыпочках и переговаривались шепотом. Впервые Стэнхэм услышал, как отдаются распоряжения на кухне. Через открытое окно до него донесся протяжный, восходящий на одной ноте голос Муэдзина, призывающего к молитве Лаулли. Тут же присоединился еще один, потом еще, сливаясь в возносящемся к небу хоре ясных теноров. Все начиналось с одинокого звука и закончилось им, когда остальные смолкли. Стенхэм прислушался к тому, как последний Муэдзин протянул «Аллах Акбар», воззвав к востоку, югу и западу, Теперь он обратился к северу, и голос его плыл над городом, чистый, как звук гобоя. Потом, донесшаяся с крыши одного из соседних домов кукареканье, заглушило его, и тут же официант принес большой валован на блюде и поставил перед Стенхамом. В единый миг Стенхаму предстала вся нелепость ситуации, весь этот механизм, Шеф-повар на кухне, буфетчики за стойкой, выстроившиеся, как на параде, официанты, приборы из фаянса стекла и металла, вращающийся поднос с закусками, тележки с алюминиевыми печами и синими мерцающими язычками спиртовок. Все это было для него. Все действовало ради него одного. Вряд ли появится кто-то еще и снимет груз ответственности с его плечи. Никто не придет, и когда он закончит обедать, посуду уберут, столы начнут накрывать к ужину, но к ужину и его может не оказаться, если он решит перекусить где-нибудь в городе. «Боже мой!» Вдруг громко произнес Стэнхэм. Он вспомнил, что как раз сегодня его ждут к ужину у Си Джафара. Разумеется, Было бы слишком грубо позвонить и спросить, остается ли в силе их договоренность при сложившихся обстоятельствах. Зная семью достаточно хорошо, он был уверен, что они никогда не признают существование каких-то политических проблем, но понятия не имел, на чьей стороне их симпатии. Несколько раз он встречал в доме французских офицеров с женами, Обстановка была совершенно добросердечной, к тому же двое сыновей Сиджафара работали служащими во французской администрации, так что вероятность того, что семья настроена про-французски, была достаточно велика. И все же время от времени тот или иной из домочадцев позволял себе резкие выпады против французских властей. Обычно Стенхем присоединялся к ним, но в последнее время посчитал более благоразумным просто смеяться и позволять своим знакомым волю клясть французов. Если семья действительно симпатизировала французам, то полицейская досье Стенхэма должно быть изрядно выросло, потому что волей-неволей хозяевам приходилось все сообщать в комиссариат. С французами нельзя было сотрудничать наполовину. Если вы становились на их сторону – Они оказывали вам полное покровительство. По крайней мере, до тех пор, пока считали вас полезным. Если же вы были не с ними, то против них. Позвонить Сиджафару и сказать, «Не знаю, стоит ли мне приходить из-за того, что происходит», не дало бы никакого результата. Старик наверняка притворился бы, что ничего не знает. Да и происходило ли что-то на самом деле?» Стэнхэм и сам этого не знал. Владелец антикварной лавки был так добр, что передал ему зашифрованное предупреждение, хотя, очевидно, вряд ли был до конца бескорыстен, но Стэнхэм не собирался обращать на это внимание. После обеда он сам отправится в Медину и все разведает. Но затянувшийся обед, жара, а, возможно, и тишина в столовой, возымели свое действие, И, закончив десерт, Стэнхэм поднялся к себе и решил немного полежать. Он задернул шторы, защищая комнату от слепящего полуденного зноя. Несколько мух жужжанием описывали круги над столом. Стэнхэм разогнал их коротким аэрозольным залпом и снял ботинки и брюки. Потом лег. Казалось, воздух в комнате загустел от жары. Полумрак был таким глубоким, что Станхам не мог разглядеть арабески на высоком потолке. Где-то над Среднеатласскими горами торжествующе раскатился гром, приглушенный и смягченный огромным расстоянием. Раскаты доносились через равные промежутки времени, невесомые и мягкие, как пух. Сон караулил у постели. И вдруг... Будто целый век успел промелькнуть, Стэнхэм обнаружил, что сидит на кровати и, мигая, вглядывается во враждебную нереальную комнату, напоенную лавандовой пустотой. Гром прогрохотал над садом. Стэнхэм соскочил с кровати и подбежал к окну. Гроза приближалась, гневная, яростная. Весь город охватило странное сумеречное сияние. Четверть шестого. Стэнхэм снова лег и протянул руку к звонку над головой. Звук его этажом ниже, в комнате для прислуги, был приглушен грозой, однако звонок прозвенел, и минуту спустя в дверь уже громко стучали. «Тхо!» — крикнул Стэнхэм. «Примечание. Войдите, арабский. Конец примечания». Голова райсы просунулась в полуоткрытую дверь. Велки глаз ярко светились в полумраке. Само собой, она горела желанием поговорить о погоде, но Стэнхэм все еще чувствовал себя скованным сном. «Принеси, пожалуйста, чай», — попросил он, и дверь закрылась. Минуту спустя снова раздался стук. Стэнхэм подумал, что, должно быть, опять вздремнул, потому что чай всегда приносили не раньше, чем через четверть часа. «Трхол!» — снова крикнул он, но так как ответа не последовало, повторил громче. Дверь открылась, и в комнату вошел человек. Стэнхэм включил свет и увидел Мосса. Его костюм был забрызган водой, под мышкой он держал тросточку. «Заходите, заходите!» — сказал Стэнхэм. Не потревожил. «Ничуть. Я только что собирался пить чай. Попрошу Райссу принести еще чашку. Нет-нет. Сначала спущусь и переоденусь. Я вымок до нитки. Даже сесть боюсь. Просто хотел отчитаться. Совершенно невероятный день. Подробности позже». Он вытер лоб и высморкался. «Хью уже у себя, так что я выполнил свою миссию. Должен сказать, мое мнение о французах за этот день несколько изменилось». «Увидимся за ужином?» «Да», — ответил Стэнхэм, «если гостиницу, конечно, не смоет в реку. Вы только послушайте». Он поднял палец. Вода с ревом низвергалась с неба. Мосс улыбнулся и вышел. Еще до того, как Райса принесла чай, дождь прекратился с драматической внезапностью. Стало светлее. Стэнхэм открыл окна, Прислушался к тому, как вода шумно журчит в водостоках и капает с деревьев на террасе, но воздух был тих и прохладен. Стенхэм высунулся из окна и какое-то время просто слушал и глубоко дышал. Позже за чаем он вспомнил о своем уговоре с Сид Джафаром. Делать было нечего, оставалось надеть старый костюм и, плюхая по грязным лужам, тащится через весь город. За много лет он нашел несколько возможностей срезать путь, так что дорога займет около получаса. Допив чай, он быстро оделся, сунул в карман фонарик и позвонил Моссу. Довольно долго никто не подходил к телефону. Наконец трубку сняли, и хриплый голос спросил «Ви, кэска кэля?» примечание «Кто это?» «Что случилось?» «Французский». «Конец примечания». «Я вас не разбудил?» — спросил Стэнхэм. «Нет, Джон, но с меня так и капает. Я принимал ванну». Стэнхэм извинился и объяснил, почему не придет ужинать. Помолчав, Мосс ответил. «Знаете, Джон, на вашем месте я вряд ли бы пошел». «Думаю, это не очень благоразумно в данный момент». «Но я должен», — сказал Стэнхэм. «Забирайтесь обратно в ванну. Увидимся завтра». Улицы были безлюдны. Стэнхэм шел, стараясь держаться поближе к стенам, избегая от текучих посередине потоков. Чем ближе он подходил к реке, тем полноводнее они становились». В конце концов, ему пришлось вернуться и отыскать место, где можно было перейти улицу. Потом двинулся в прежнем направлении, еще немного, и он оказался бы по колено в воде. Несколько попавшихся навстречу прохожих тоже были слишком заняты передвижением по улице и не обратили на него внимания. Нелегко было подниматься по крутым улицам ЗКК Р. Румана». Грязь была ничуть не меньшей преградой, чем вода, и Стэнхэм постоянно соскальзывал назад. За мокрыми стенами домов и наверху на террасах петухи кукарекали, как ни в чем не бывало, и маленькие летучие мыши петляли вокруг редких уличных фонарей. Выйдя на тала Стэнхэм увидел, что здесь так же пустынно, как и на боковых улочках. Ставни на всех лавках были заперты. И только время от времени встречался одинокий человек, молча сидящий рядом со своим ослом, грудой угля или связкой циновок. Даже нищих, которые обычно сидели на корточках возле источника перед поворотом в переулок, где стоял дом Сиджафара, сегодня вечером не было видно. Стэнхэм посмотрел на часы и увидел, что уже почти восемь. Если бы сейчас было одиннадцать... и он уже шел обратно в гостиницу. Бесконечные вечера у Сиджафара были мучительны. Стэнхэм боялся их почти так же отчаянно, как большинство людей боится визита к зубному врачу. Разговор носил характер в высшей степени необязательный, и само собой разумелось, что все сказанное ни в коем случае не должно быть искренним. Если у кого-то вдруг вырывалось что-то похожее на правду, что это происходило по чистой случайности. Иногда Стэнхэм пытался расспросить членов семьи о местных обычаях, но и тогда обнаруживал, что они лгут ему, намеренно выдумывают разные небылицы, наверняка, чтобы от души посмеяться над ним после того, как он уйдет. Тем не менее, все относились к нему очень тепло, даже если их дружеские чувства и проявлялись в обычной церемонной манере – И Стенхам решил, что ему даже полезно испытывать свое терпение, сидя среди них и учась болтать и перешучиваться на их уровне. Если бы его спросили, почему он считает благотворным заниматься этим с таким усердием, он, скорее всего, ответил бы, что теория без практики бессмысленна. Сиджафар и его семья были типичными марокканскими буржуа, которые оказали Стэнхэму небывалую честь, распахнув перед ним двери своего дома. Ему случалось даже несколько раз видеть жену и дочерей хозяина без покрывал, и бабушку, почтенную древнюю даму, которая ползала по всему дому на четвереньках, и Стэнхэм считал, что ему не стоит пренебрегать любой возможностью лишний раз повидать этих людей. «Мосс» как-то сказал ему. «Вам, мусульмане, не могут сделать ничего дурного». И, невесело рассмеявшись, Стенхем согласился, про себя подумав, что если это и так, то ничего хорошего они тем более сделать не могут. Они поступали, как считали нужным. Стенхему это казалось трогательным и в то же время нелепым. Единственными, кого он считал себя вправе судить, а потому ненавидеть, были те, кто старался так или иначе продемонстрировать свою приверженность западному образу мыслей. Этих вероотступников, волтавших об образовании и прогрессе, предавших идею статичного мира ради мира динамичного, следовало бы тихо казнить, чтобы власть ислама могла длиться спокойно и беспрепятственно. Даже если джафар и его сыновья за плату, оказывали французам какие-то услуги. Это вовсе не порочило их в глазах Стэнхэма, по крайней мере до тех пор, пока они продолжали жить привычной жизнью, сидели на полу, ели руками, готовили и спали сначала в одной, потом в другой комнате, или в просторном дворе с фонтанами, или на крыше, ведя жизнь кочевников в чудесной раковине своего дома. Если бы только он почувствовал что они способны утратить глубокую озабоченность настоящим и перенести упование в будущее, он тут же утратил бы к ним интерес и обвинил их в продажности. Чтобы угодить ему, мусульмане должны были следовать узким путем. Никаких отклонений не дозволялось. В разговоре с ними он никогда не упускал возможности лишний раз побронить христианство и все, что оно с собой несло. Ему доставило огромное удовольствие, когда, удивленно переглянувшись и покачивая головами, они сказали «Этот человек понимает жизнь. Перед нами христианин, который видит пороки своего народа». В этой связи часто возникал вопрос они хотели бы вы стать мусульманином?» Вопрос этот повергал Станхама в глубокое недоумение – так как он полагал, что еще меньше готов принять эту веру, чем какую-либо другую. Она требовала смирения и покорности, которую он мог представить себе лишь умозрительно. Он восхищался их верой, но никогда не примерял к себе. Дисциплина ради дисциплины, бездумное и радостное повиновение диспотичным законам, все это было похвально, но не годилось для него. Это он понимал. слишком поздно. Даже его предки, жившие столетия назад, сказали бы то же самое. Кто был прав, а кто нет, он не ведал. Да не очень-то это его и заботило, но он точно знал, что мусульманином быть не может. И все же Стэнхэму казалось, что именно это делает его общение с ними столь желанным и целительным. Именно это придавало его интересу к ним характер навязчивой идеи, в них он видел воплощение чуда, человека в мире с самим собой, довольного тем, как ему удалось разрешить жизненные проблемы. Их довольство сквозило во всем, в том, что они не задавали вопросов, в том, что принимали бытие во всей его свежести каким оно открывалось каждое утро, в том, что они старались узнать больше, чем необходимо для повседневной жизни и скрыто полагались на конечную и абсолютную закономерность всего сущего, включая человеческое поведение, их довольство жизнью было для него чудом, темным, драгоценным, непроницаемым пятном, за которым крылась их суть, и которая окрашивала все, чего бы они ни коснулись, превращая их простейшие действия в нечто завораживающее, точно взгляд змеи. Стэнхэм понимал, что постичь глубины этого чуда – задача бесконечная, поскольку чем дальше вы вторгались в их мир, тем яснее становилось, что для того, чтобы познать его, надо радикально измениться самому, ибо просто понять их было недостаточно – Надо было научиться думать, как они, чувствовать, как они, и без всяких усилий. Это могло стать делом жизни. Причем делом, и Стенхем прекрасно понимал это, от которого он рано или поздно устанет. Тем не менее, он считал это первым шагом на пути к пониманию людей. Когда он сказал это Моссу, тот разразился смехом. «В душе вы по-прежнему тоталитарны». Порой казалось невероятным, что Мосс всерьез предъявляет ему такое обвинение. Конечно же, он говорил это исключительно из желания поставить все с ног на голову, зная, что на самом деле все наоборот, но если все обстояло именно так, то почему эта мысль не давала ему покоя, как заноза? Стенхем пытался вернуться вспять. Припомнить, не произнес ли он когда-нибудь необдуманное слово, которое впоследствии могло дать Моссу повод превратно истолковывать другие его замечания, разумеется, это было бесполезно. Такого ни разу не случалось. «Может, он и прав», — сказал про себя Стэнхэм, прислушиваясь к эху своих шагов в крытом переходе. «Если так называемая «тоталитарность» означало привычку оценивать личность по результатам ее деятельности, а каждую частицу человечества по шкале созданной ею культуры, то Мосс был прав. Не было иных критериев для определения права того или иного организма на существование. И в конечном счете, любое суждение, высказанное человеком по поводу другого, сводилось к признанию этого права, Если, к примеру, он сокрушался, услышав об очередном взрыве бомбы или перестрелке на улице Касабланки, то вовсе не потому, что жалел погибших, которые, сколь бы душераздирающей они не выглядели, продолжали оставаться безымянными, а потому, что каждый кровавый инцидент, пробуждая политическое сознание уцелевших, приближал вымирающую культуру к концу». Он припомнил случай, когда они заговорили о войне и сказал, «Людям, в отличие от произведений искусства, можно найти замену». Мосс был возмущен и назвал Стэнхама бесчеловечным эгоистом. Возможно, это была одна из немногих бездумно брошенных фраз, которую Мосс запомнил и от которой отталкивался в своих обвинениях, «Надо будет вернуться к этому вопросу в подходящий момент». А вот и дом Сиджафара. Ухватившись за железное кольцо, Стэнхэм дважды постучал в дверь. Младший из сыновей провел его во двор, где апельсиновые деревца все еще роняли капли дождя на мозаичный пол. Минуту-другую Стэнхэм постоял в одиночестве у центрального фонтана в ожидании хозяина. На кованой ограде вокруг бассейна висели тряпки. Они были раскинуты даже на нижних ветвях одного из деревьев. Откуда-то из дома доносился назойливый стук пестика. Женщина толкла пряности. Наконец появился Сиджафар. Он был в полосатой пижаме, небрежно повязанной чалме, и потирал руки с извечной улыбкой. «У нас тут небольшой несчастный случай. Кое-какие повреждения», — сказал он. надеюсь вы простите нас за неудобство он провел сстэнхма в большую комнату служившую для приема гостей в углу лежала груда мусора камни земля штукатурка сквозь зияющую в стене дыру была видна улица домочадцы сдвинули большую часть циновок и подушек в центр комнаты гроза сконфуженно произнес ссид джафар дом старый «Мы уж боялись, что вся стена рухнет!» Стэнхэм бросил встревоженный взгляд на потолок. Сиджафар подметил это и снисходительно рассмеялся. «Нет-нет, месье Жан, крыша не упадет, дом еще держится!» Стэнхэма это замечание не очень-то убедило, но он улыбнулся и сел на предложенную ему циновку у противоположной стены. «Простите, что я в таком наряде!» «Не было времени переодеться», — сказал хозяин, коснувшись пижамы и чалмы указательным пальцем. «Слишком много было хлопот. Но теперь, с вашего позволения, я ненадолго удалюсь и приведу себя в порядок. Я попросил своего двоюродного брата Си Буфелджа развлечь вас игрой на Уде, пока вы ждете. Нехорошо, чтобы гость скучал. Пожалуйста, потерпите минутку». Он пересек двор, по-стариковски согнувшись и сложив руки на груди. Долго ждать не пришлось. Почти тут же Джафар вернулся в комнату в сопровождении высокого бородатого мужчины в темно-синей джалабе, который нес перед собой точно под нос огромную лютню. Джафар, лучась улыбкой, даже не стал представлять гостя, бросил на двоюродного брата беглый взгляд убедившись, что тот сел и настраивает инструмент, еще раз попросил прощения и вышел. Мужчина продолжал подтягивать струны, внимательно прислушиваясь к их звучанию и ни разу не посмотрев в сторону Стенхэма. По улице пронзительно подвывая прошла кошка. На мгновение показалось, что она идет по комнате. Бородач проигнорировал шум и вскоре заиграл некую вольную импровизацию, состоящую из коротких задыхающихся музыкальных фраз, разделенных долгими паузами. Стэнхэм прилежно слушал, думая о том, насколько приятнее могли быть другие вечера, если бы на них тоже приходилось прибегать к помощи двоюродного брата. Один за другим в комнату входили другие мужчины, и учтиво, поприветствовав Стэнхэма, Садились слушать музыку. Прошло немало времени, прежде чем появился Сиджафар в блистательном одеянии из белого шелка и темно-красном торбуше, задорно сдвинутом на макушку. Не обращая внимания на музыку, он заговорил в полный голос. Очевидно, это был знак музыканту играть потише, чтобы звук служил лишь фоном. Бородач повиновался, Но было видно, что он утратил к игре всякий интерес. Сосредоточенное выражение исчезло с его лица. Он стал поглядывать по сторонам и только рассеянно кивал головой в такт мелодии. Слуги внесли столы. Один поставили перед Сиджафаром и Стенхэмом, которые ели в привольном комфорте, тогда как шестеро остальных сгрудились за вторым столом в центре комнаты рядом с кучей мусора. Стенхэм не замедлил отважно предложить, что, может быть, двоюродный брат тоже присядет к их столу, за которым больше места. Нам всем будет гораздо лучше так, слабо улыбаясь, ответил Сид Джафар. Мне не хотелось бы показаться неучтивым, начал было Стенхэм. Сид Джафар, облизав по очереди каждый палец, ничего не ответил. потом хлопнул в ладоши, призывая слугу. Когда тот вошел и снова удалился, Сиджафар обнажил в широкой улыбке ряд золотых зубов и добродушно заметил. «Мой двоюродный брат очень стеснительный». В середине ужина электрические лампочки, голос, висавший с потолка. Вдруг разом погасли. Комната погрузилась в абсолютную тьму. хриплый голос кого-то из сидящих за вторым столом пробормотал «Бисмиллах рахман эр-рахим!» И на мгновение воцарилась тишина. Затем Сиджафар позвал слугу и велел ему принести свечи. «Сейчас свет снова включат», — заверил он Стэнхэма, в то время как в комнате появился слуга, держа в каждой руке по горящей свече. Но ужин шел своим чередом, А электричество не работало. Комната стала загадочной. Стены словно раздвинулись, а далекий потолок превратился в театр теней. Во время десерта вошел слуга, торжествующий, неся перед собой старую масляную лампу, наполнившую все помещение зловонным чадом. Все, кроме Стенхэма, приветствовали его появление довольным шепотом. Пару раз за соседним столом разговор оживлялся. Как только это происходило, Сиджафар старался отвлечь внимание гостя, начиная очередную бесконечную историю, с Тенхом которого раздражали неуклюжие попытки заставить его не слушать, о чем говорят члены семьи, время от времени бросал взгляды в их сторону, пока Сиджафар говорил, «Поев, вымыв руки, прополоскав рот и выпив чая», Все снова устроились на своих местах и принялись рассказывать анекдоты. Как обычно, Стэнхэму не удавалось следить за сюжетом. Он понимал все слова по отдельности, но основная суть ускользала от него. Тем не менее, ему доставляло удовольствие следить за тем, как члены семьи реагируют на каждый анекдот. Слушать их громкий смех. Исключительным правом курить пользовался Сид джафар Чтобы подчеркнуть почетный характер этой привилегии, он прикуривал одну сигарету от другой и каждые пять минут угощал Стэнхэма новой, хотя тот еще затягивался предыдущей. Никто не имел права курить в присутствии хозяина дома. «Вы понимаете наши небылицы?» — спросил он у Стэнхэма. «Понимаю слова, но...» «Я объясню вам историю, которую рассказал Ахмед». «Так вот, одному легионеру понадобился фонарь, и он вообразил, что может купить его за сто реалов. Вы знаете, что такое фиги?» «Конечно». «Так вот, Филали набил фонарь фигами, а его жена спрятала свой браслет на дно корзинки и тоже засыпала его сверху фигами». Так вот почему еврей и не нашел его, когда шарил под кроватью. Понимаете? Если бы у него было время, прежде чем легионер постучался в дверь, он успел бы вынуть фиги, но, конечно, времени не хватило. Вот что имел в виду Филали, когда сказал, «Молодой эвкалипт не может дать такую же тень, как старое фиговое дерево». «Улавливаете?» «Да», — неуверенно произнес Стенхем, ожидая, что в конце концов обнаружится ключ, который поможет связать воедино все части анекдота. На лице Сиджафара появилось довольное выражение. «Вот почему жена Филали переоделась рабыней халифа. Если бы еврей догадался о том, кто она на самом деле, он бы непременно сказал об этом легионеру». и получил свои комиссионные, которые, как вы помните, составляли 50%. Не знаю, приходилось ли вам видеть молодые эвкалипты. Листья у них очень маленькие и узкие, так что еврей сделал жене Филали пышный комплимент, но на самом деле он просто хотел ей польстить. Неискренне. Понимаете?» Пока что Стэнхэм абсолютно ничего не понимал в анекдоте, но улыбался и кивал. Остальные все еще повторяли немаловажную линию о молодом эвкалипте, смакуя ее во всех подробностях и одобрительно ухмыляясь. «Не уверен, что вы поняли», — помедлив сказал Сиджафар. «Тут слишком многое надо объяснить». Некоторые из наших историй с первого раза понять трудно. Даже людям из Рабата и Касабланки часто приходится кое-что пояснять, потому что эти истории рассчитаны только на жителей Феса. Но как раз это и придает им свой аромат. Они не были бы такими забавными, если бы их понимал каждый. Кроме того, некоторые очень неприличные – «Но сегодня мы не будем их рассказывать, потому что здесь вы». Он закрыл глаза, очевидно, припоминая одну из таких историй, и то и дело похохатывая от удовольствия. Потом, открыв один глаз, взглянул на Стенхэма. «Думаю, эти грубые истории самые веселые», — произнес он несколько смущенно. «Расскажите хотя бы одну», — попросил Стенхэм. Его сильно клонило в сон, и он чувствовал, что если хоть на миг закроет глаза, как Сиджафар, то тут же уснет. Услышав его просьбу, все оглушительно расхохотались. Затем старший сын начал рассказывать одну из вышеупомянутых историй о горбуне, мешке ячменя и шакале. Рассказ едва успел начаться, как в нем уже появились новые персонажи. Лев и французский генерал, потерявший килограмм миндаля. Был ли анекдот в самом деле неприличным, Стэнхаму никак не удавалось определить. Однако, когда рассказ был окончен, он дружно рассмеялся вместе с остальными. Прошло еще немало времени, пока Си Буфелджа снова не попросили сыграть. На сей раз он не только играл, но и пел тонким фальцетом, порой едва пробивающимся сквозь струнный перебор. Посередине композиции Сиджафар стал проявлять признаки беспокойства. Он вытащил свою табакерку и аккуратно втянул понюшку каждой ноздрёй. Затем снял торбуш, поскрёб лысую голову, снова надел — небрежно принялся постукивать кончиками пальцев по табакерке и, наконец, хлопнул в ладоши и приказал слуге принести жаровню. Си Буфелджа невозмутимо продолжал исполнять свое сочинение, даже когда вошел слуга с полной раскаленных углей жаровней и поставил ее перед хозяином. Си Джафар потер руки в радостном предвкушении, и извлек из складок своего одеяния пакет с сандаловыми щепками. Ложкой, которую специально принесли для этой надобности, он разгреб угли, добрался до жаркой сердцевины и положил в нее кусочки дерева. Потом склонился над жаровней, почти целиком укрыв ее полами своего одеяния и оставался в таком положении около минуты, закрыв глаза, с молитвенным выражением на лице. Когда он поднялся, облако сладковатого дыма вырвалось из складок его джеллабы, и Сид Джафар почтительно пробормотал: "Аллах, Аллах". Сев, он прочистил уши маленькой серебряной палочкой. Музыка не смолкала. Удобно раскинувшись на груди подушек, Стенхан закрыл глаза, и на какое-то время действительно задремал. Потом стряхнулся и сел как можно более прямо, виновато оглядываясь. Не заметил ли кто-нибудь его бесцеремонности? Возможно, заметили все, подумал он, хотя никто на него не глядел. Кто-то катил по улице скрипучую тележку, скрип был таким громким, что музыкант остановился подождать, пока тележка проедет». Ага воскликнул сит Джафар. Это было очень красиво. Пожалуй, хватит на сегодня музыки. он красноречиво взглянул на брата, тот положил инструмент на циновку и откинулся на подушки. Стэнхем решил, что настал подходящий момент заявить о том, что ему пора. Уже спросил сит Джафар как он всегда делал в подобных случаях, несмотря на время, Потом добавил, «Разрешите мне показать вам следы нашего бедствия?» «Это интересно!» Тут же все встали и принялись беспорядочно бродить по комнате. Вооружившись лампой, стекло которое уже успело почернеть от гари, один из сыновей повел гостя и хозяина к месту катастрофы. Они оглядели разрушенную стену и композицию из мусора, Обсудили, во сколько может обойтись ремонт старой стены или, быть может, лучше снести ее совсем и установить новую, расспросили Стэнхэма, часто ли рушатся американские дома во время грозы, а когда он сказал, что такого не бывает, захотели узнать почему. Почти час спустя они гурьбой прошли через двор в прихожую к входной двери. где в потемках сидел на корточках, одетый в лохмотья Бербер, поджидая их. «Этот человек проводит вас до гостиницы», — сказал джафар Бербер медленно выпрямился. Это был высокий, крепко сложенный мужчина. Его бесстрастное лицо равно могло быть лицом святого или головореза. «Нет, нет», — запротестовал Стенхем. «Вы очень добры». «Но я вовсе не нуждаюсь в провожатом». «Пустое», — скромно произнес Сиджафар, как султан, только что одаривший своего подданного мешком алмазов. Возражать было бессмысленно. Бербер -бер будет сопровождать его, хочет он того или нет, поэтому Стэнхэм поблагодарил всех вместе, затем каждого по отдельности, затем опять всех вместе и вышел на улицу. Аллах им сик бэххир», «Псалмах, бонсуар, монсеньер, абьянтон, иншалла», раздался хор голосов, один из сыновей даже робко сказал «гудбай, сэр». Эту фразу он разучивал давно, чтобы поразить Стэнхэма, но набрался духу произнести только сейчас. Примечание. Бонсуар, мессиё. Добрый вечер, мессиё. Французский. Абьянтон. «До скорой встречи», французский, «гуд бай, сэр», «до свидания, сэр», искаженный английский, «конец примечания».